Глава 3. В Лувр граф-де-Со был приглашен во второй половине дня. Король должен был играть в мяч, после чего там же был запланирован легкий полдник, во время которого и должно было произойти наше представление. Мы прибыли в назначенное время, и через минут 15 граф-де-Со был приглашен к королю. Нас с Леоном оставили в соседней комнате то если бы король вознамерился посмотреть на чудо докторов, мы предстали бы перед ним через мгновение. Леон внешне не испытывал ни малейшего волнения, в противоположность мне, трепетавшего от одной мысли, что я смогу увидеть короля солнца вживую. Минуты казались вечностью, и за дверей доносились приглушенные портьерами голоса. Наконец послышались приближающиеся шаги, двери распахнулись, и перед нами предстал герцог Бутан. Комергер Его Величества. Оглядев нас, он молвил. «Мсье, вы можете войти. Держитесь слева от меня и на шаг дальше. Не приближайтесь к королю ближе меня». Вняв вышесказанному, мы проследовали за ним и вошли в просторный зал, приспособленный для игры в мяч. Вдоль одной из стен располагались окна. Напротив, за невысоким бордюром, стояли лавки, на которых сидели придворные, следившие за игрой. Король сидел на золоченном кресле подле круглого столика, на котором стояли десерты. Он был в коротком камзоле без рукавов, шелковых светлых штанах и белых чулках. Мы поклонились. Король отвлекся от десерта и указал ложкой в нашу сторону. — Это и есть ваши волшебники? — Да, ваше величество, — с поклоном ответил Дессо. Людовик отложил ложку, встал и сделал пару шагов навстречу нам. — Ну, судари мои... «Благодаря каким чарам вы излечили нашего бедного Десо? «Это не чары, сир. Всего лишь снадобья, которые нам удалось вывести опытным путем», — с поклоном ответил Леон. А король поднял палец, как бы припоминая сказанное ему графом. «Вы прибыли во Францию из Богемии, сир. Вы прекрасно говорите по-французски». «Благодарю, сир. Моя матушка была француженкой». «Тогда это объяснимо». «Что ж, мсье...» «Могу я вам пожаловаться на свое здоровье?» «Безусловно, сир», — вновь поклонился Леон. «Меня иногда беспокоит зубная боль. Например, если пью шоколад». Леон достал из кармана склянку с полосканием для рта. «Скорее всего, у вас небольшое воспаление десен, сир. Если вы прополучите рот этим эликсиром, боль уйдет». Леон протянул средство королю. Среди придворных поднялся ропот. К нам подошел врач Людовика и протянул руку за лекарством. Леон понял причины волнения. «Вы позволите?» Он взял со стола рюмку, отлил в нее немного жидкости, прополоскал рот и выплюнул обратно. Это совершенно безвредное снадобье сир. Граф Со взял из его рук полоскание и передал королю. Тот внимательно посмотрел на бутылочку, откупорил ее и набрал в рот. Прополоскал и выплюнул в поданную Со чашку. Со скамейка раздался сдержанный вздох. Людовик в ожидании действия эликсира пожевал губами. Его лицо застыло в удивлении. «Невероятно! Боль прошла! все! Соблаговолите дать рецепт моему дыни!» «Конечно, сир!» — улыбнулся Леон, а Людовик повернулся к десо. «Вы действительно привезли настоящих волшебников, граф?» «Бутан, я хочу, чтобы этих господ разместили во дворце. Распорядитесь, чтобы они ни в чем не нуждались!» «Если позволите молвить одно слово, сир», — как можно мягче произнес Леон с поклоном. С трибун опять послышался ропот неодобрения. Прервать короля считалось верхом неприличия, но Людовик лишь улыбнулся. «Тише, господа!» — он повернулся к Леону. «Вы только что сняли мне боль, и было бы нечестно решать вас слово. Говорите, месье, у меня есть обед, который требует нашего отъезда, но по исполнению его...» мы могли бы присоединиться к осмотру вашего величества, чтобы дать некоторые рекомендации». «И куда же вы так торопитесь, господа?» — с легкой усмешкой спросил король. «В Руансир. Если вы, ваше величество, разрешите совершить эту поездку, это будет высшей наградой за небольшую услугу, которую мы имели честь оказать королю». «Странная просьба, но будь по-вашему», — он обернулся к дверям. Мончини. Королю приблизился вельможа в мушкетерском плаще, а король продолжил. «Филипп, сопроводите наших гостей в Руан и позаботьтесь, чтобы им был дан доступ. Куда вы там направляетесь? Мы бы хотели посетить башню Лепусель, сир», — пояснил Леон. Когда мы вышли, я мучился вопросом, что Леону потребовалось в башне Лепусель. Но пока мы были в обществе Мончини и графа Эдесо. Я не решался приставать к нему с расспросами, полагаясь на то, что все, что он делает, согласуется с неким планом, в который он попусту не успел меня посвятить. Подготовка к путешествию на удивление заняла немного времени. Не успели мы собрать наши пожитки и поблагодарить графа де Со за гостеприимство, как было доложено, что карета ожидает нас у входа. Видимо, Мончини, руководивший королевскими мушкетерами, привык к подобного рода поручениям. В карете нас ждал лейтенант, судя по акценту, гасконец. Я хотел было уже задать ему вопрос, не знает ли он некоего господина Д'Артаньяна. Но Леон, предугадав мое желание, сжал мне руку, и я промолчал. Позже он мне шепнул, что этот господин и есть никто иной, как Шарль де Кастельмор, лейтенант королевских мушкетеров, иными словами, тот самый Д'Артаньян. Надо отметить, что внешний литературный персонаж сильно разнился со своим реальным героем. Позади кареты нас сопровождали два конных мушкетера. Подобная предупредительность была, скорее всего, вызвана желанием короля не упустить новоиспеченных лекарей и быть уверенным в их возвращении. Путешествие не отличалось особыми событиями, но когда до Руана оставалось около 30 лье, Произошел инцидент, заставивший понять, насколько велика была разница между сословиями в те времена. Мы остановились в небольшой харчевне, чтобы поужинать и переночевать. И я, пока нам готовили закуски, с наслаждением наблюдал за бытом 17 века. Но мое созерцание было прервано тем, что какой-то господин, проходя за мной, споткнул самую шпагу и растянулся на полу. Дело в том, что в положении сидя шпагу, как правило, или отстегивали, или ставили стаймя. Я этого, естественно, не знал и перегородил проход между скамьями. Вставая, сей пострадавший господин прошелся по мне и по моей шпаге, что вызвало неудовольствие наших мушкетеров. Лейтенант даже встал, чтобы проучить наглеца, но я остановил его, решив вмешаться. «Сударь, позвольте принести вам мои извинения. Это моя вина, и если бутылка доброго вина сможет ее загладить...» «Примите ее в знак примирения». Сказав это, я положил ЭКЮ на край стола и показал хозяину принести бутылку вина. Если инцидент с упавшим господином можно было считать исчерпанным, то Д'Артаньян, собиравшийся за меня вступиться, отпустил замечание, немало меня оскорбившее. «Сразу видно, вы провинциал, сударь. Зря вы нацепили вашу рапиру». «Вы так полагаете?» — осведомился я. «Десять к одному вы и пользоваться-то не умеете», — усмехнулся он. «Господин лейтенант, мы едем по важному делу, и вы командир наших сопровождающих, что накладывает на вас определенные обязательства. Однако вы отпустили слова, оскорбившие меня. Чтобы не оставлять вопрос неразрешенным, я предлагаю вам пари». «Ты в своем уме?» — пытался остановить меня Леон, но я его успокоил. «Все в порядке». Д'Артаньян был немало удивлен моей речью, но, переглянувшись со своими подчиненными, усмехнулся. «И какого же рода пари вы предлагаете?» Я взял пробку от бутылки, достал свою шпагу и, насадив пробку на острие, сунул в очаг, измазав сажей. «Победит тот, кто первым оставит три метки на сопернике. Проигравший платит за ужин». «Черт возьми!» — расхохотался мушкетер. «Это самое забавное пари в моей жизни!» Он тоже насадил пробку на острие шпаги. Хозяин со своими людьми очистили середину таверны, сдвинув столы к стенам. Посетители не стали возражать, так как стать свидетелями подобного зрелища было им в диковинку. Мы сняли камзолы, оставшись в одних рубашках, и встали друг против друга. Мушкетер, взявший на себя роль секунданта, занял место между нами, убедившись, что мы готовы, махнул своей рапирой, отойдя в сторону. «Начинайте!» Я решил оставить инициативу сопернику, так как после стычки с убийцами был уверен в превосходстве современного фехтования. Однако, на этот раз я имел дело с лейтенантом из полка королевских мушкетеров, элитой французской армии. И его уровень фехтования существенно отличался от умения провинциальных бродяг, с которыми я дрался у замка Десо. Тем не менее, я без труда брал защиты, отбивая его выпады. Приучив соперника, что я в основном держусь в обороне, я после очередного парирования неожиданно подался вперед, сделав репост, и оставил черную отметину на его груди. «Кажется, я запачкал вас, мсье», — подмигнул я сопернику. Удар вызвал бурю эмоций среди зрителей. Даже Леон улыбнулся. Д'Артаньон, до сей поры считавший меня дилетантом, поменял тактику и перестал рисковать. Обмен ударами почти прекратился. Мы кружили в центре таверны, ловя в движении противника малейшую оплошность. Я задел каблуком край скамьи, что на миг меня отвлекло. Этим моментально воспользовался лейтенант, и на этот раз черное пятно появилось у меня на плече. Мы разошлись каждый в свой угол. Оставался третий решающий раунд. Вспомнив технику спортивного фехтования на саблях, Я опустил кисть вниз, подняв клинок под 45 градусов и, на манер саблиста стал делать ложные кистевые замахи, сбивавшие моего визави с толку. Подобный прием фос-атак позволял, допустив 5-6 ложных движений и, ослабив внимание противника, сделать чиркующий удар. В реальном фехтовании он вряд ли нанес бы серьезный урон, но так как наши условия состояли в нанесении меток сопернику, он сработал. Воспользовавшись тем, что мушкетер перестал реагировать на каждое ложное движение, я нанес скользящий удар сверху вниз, оставивший на его рубахе целую полосу. В таверне рукоплескали. Д'Артаньян, хоть и покраснел от досады, но все же подошел ко мне пожать руку. — Вам повезло, месье. Хотя мне кажется, что в реальном поединке я бы вас убил. — Наверняка, — принял его сторону Леон. Лейтенант расплатился за ужин, и мы разошлись по своим спальням. «Теперь-то ты мне объяснишь, в чем дело?» — набросился Ян на Леона, когда мы остались вдвоем. «К нашему времени внутри башня сильно разрушилась, а нам надо попасть в верхние казематы», — пояснил Леон. «Это цель миссии». «Твоей миссии не моей», — возразил я. Он взял меня за плечо. «Послушай, без тебя я бы не справился. Твоя помощь неоценима. Вот, смотри». Он открыл саквояж и, достав из него листок, протянул мне. Это был чек на сто тысяч франков. «Ты серьезно?» «Более чем», — лицо его было встревоженным. «Ну что, оно стоит того, чтобы провести со мной еще один день?» «Хорошо», — согласился я, и мы легли спать. Наутро мы тронулись в путь и к вечеру были в Руане. Поскольку сам город был небольшой, отыскать нужное место оказалось несложно. Остановившись в ближайшей гостинице, мы в сопровождении наших мушкетеров добрались до искомой башни. «Нам надо войти», — обернулся к нашим сопровождающим Леон. «Входите, раз надо», — усмехнулся Д'Артаньян и расположился со своими подчиненными у входа, явно не собираясь лазать по сырым ступеням. Леон воспользовался разрешением и двинулся внутрь. Мы прошли два полных круга по винтовой лестнице, пока не оказались на площадке, куда выходили три металлические двери. В углу послышалась какая-то возня, звякнул металл и раздался писк. Подойдя ближе, я увидел мышеловку, в которую попалась очередная жертва. Леон тем временем рылся в своем блокноте, ища нужную запись. — Может, ты наконец расскажешь, какова цель миссии? — прервал я его. Это башня, где держали Жанну Дарк, приятель. «Нам сюда!» Он указал на одну из дверей и толкнул ее. Дверь была совсем трухлявая, но тем не менее отворилась, открыв каземат с решетчатым окном у самого потолка. «Это она!» — щелкнул пальцем Миллион, войдя внутрь. «Набирай на своем кольце минус 230 лет. Поставь 24 мая, 12 ночи». «И что ты собираешься делать?» «Мы спасем девушку от костра». «А как же ход истории? Ее сожгли приятели. Она не родила сына или дочь и никак не проявилась в дальнейшем, так что мы ничем не рискуем». Мы перевели цифры на наших перстнях и нажали на кнопки. Опять послышался хлопок, заложивший уши, на меня пахнуло холодом. Мы стояли в той же комнате, но были не одни. Хоть было темно, я разглядел фигуру женщины, сидевшей в углу. Леон повернулся ко мне и прошептал «Теперь главное. Я не мог взять два кольца одновременно. При перемещении может быть только одно кольцо на одном человеке». Во мне зашевелилось нехорошее предчувствие. «И к чему ты клонишь?» «Тебе придется», — начал он, но тут фигура в углу задвигалась, и хрипловатый женский голос спросил. «Кто здесь? Вы Жанна?» «Да». «Мы ваши друзья, цударня. Его собеседница встала и робко приблизилась к нам. Благодаря лунному свету, падающему из окна, я смог рассмотреть ее. Это была совсем юная девушка. Спутанные волосы падали на запачканное лицо. Спотевший лоб выдавал ее крайнее волнение. «Вы от короля? Значит, он помнит про меня?» Она посмотрела на запертую дверь и снова повернулась к нам. «Как вы попали сюда?» «Долго рассказывать, сударыня. Сейчас нельзя медлить», — пояснил Леон. «Главное — это спасти вас». Он снова повернулся ко мне. «Ты должен довериться. Отдай ей свой перстень». Я обомлел от неожиданности. «А как же я?» «Я за тобой вернусь». «Как ты это сделаешь, если нельзя брать два кольца сразу?» «Что-нибудь придумаю. Возьму с собой какого-нибудь умирающего из нашего времени и вернусь». За дверью раздались голоса. Кто-то поднимался по лестнице. Леон посмотрел на меня. «Доверься мне». Голоса приближались к двери. Я нехотя снял перстень и передал ему. Он перевел время и надел на палец Жанны. «Сделайте глубокий вдох и ничего не бойтесь», — произнес он и нажал свою и ее кнопки на кольцах. Пахнуло холодом, и оба исчезли. Голоса звучали уже за дверью. Это были англичане. «Черт бы я взял, эту девку! Теперь даже поспать толком нельзя!» «Приказ есть приказ. Рассказали проверять каждые два часа, значит, так надо». «Чего они боятся, что она выпорхнет в окно?» «Хватит ворчать. Открывай». Раздался ляск ключа в замке, дверь распахнулась, осветив каземат ярким светом факелов, заставив меня податься в бок от входа. На пороге стояли два стражника. Один из них поднял свой факел выше. «Я понял, что нужно действовать, и кинулся на него». Оттолкнув стражника к стене, я вырвал из его рук факел и ткнул им во второго. Тот застонал, схватившись за лицо, и упал на колени, освободив проход, чем я и воспользовался. Я прыгал через три ступеньки, спускаясь к заветному выходу. Стражники бежали вслед за мной. Выбравшись из башни, я бросился к воротам. Но они оказались закрытыми. На поднятый нами шум сбегался караул со всего замка. Несколько солдат приблизились ко мне, тесня к воротам. Я почти инстинктивно достал свою шпагу, ожидая нападения, но раздалась команда, и в воздух рассек свист. У моих ног в землю вонзилось несколько стрел. Я поднял голову, на стенах стояли арбалетчики. Солдаты, выставив вперед, лебарды прижали меня к воротам. Вперед вышел сержант. «Сдавайся!» Сопротивление было бессмысленным, и я бросил шпагу. Дальнейшее я помнил смутно. Меня схватили, отвели к начальнику стражи. Он долго допытывался, кто я и куда делась пленница. Кажется, меня били, пока я не отключился. В сознание я пришел от холода. Я лежал на ступенях у входа какого-то здания. Моросил дождь. Вышедший из дверей человек кликнул на помощь, а прибежавшие на зов люди занесли меня внутрь. Это все, что удалось мне вспомнить. Собственно, так я и оказался у вас в клинике. На этом рукопись обрывалась. Жозефина положила ее на тумбочку и достала из портфеля «Эпикрис». На титульной странице она разобрала имя Александр Бернардж. Она взяла ноутбук и набрала имя в поисковике. Выскочило одно единственное совпадение. Уроженец Парижа, 1949 года рождения. Учился в медицинском университете. Пропал без вести, будучи на первом курсе в 1968 году. Жозефина взяла телефон, отыскала карточку доктора Лавантеля и набрала номер. На другом конце ответил глуховатый голос. «Алло, это Жозефина Келлиус. Извините за поздний звонок». «Да, доброй ночи. Что-то случилось?» «Всего один вопрос. Скажите, сколько лет вашему пациенту?» «Лет двадцать, а что?» «Нет, ничего. Я заеду к вам утром». И она повесила трубку. Утром перед университетом Жозефина заехала в клинику «Шато-де-Гранж». Войдя в кабинет к доктору, она была встречена улыбкой. «Доброе утро! Я так и знал, что вас заинтересует этот случай!» Она положила эпикрис и рукопись на стол. «Могу ли я увидеть этого пациента?» «Конечно!» Лавантель пригласил ее следовать за собой. Они вышли в коридор и вошли в лифт. «Вы искали совпадение по имени?» – поинтересовалась Жозефина. Карточка социального страхования, что-то о его личности, семье. Документов при нем не было, а единственный Александр Бернардж, именем которого он представился, пропал без вести в 68-м. Вряд ли это наш персонаж, так как ему сейчас должно быть около 70 Они прошли мимо стойки дежурной медсестры и остановились у ближайшей палаты. Лавантель провел карточкой по магнитному замку и распахнул дверь. Палата была пуста. Через пару дней в воскресенье в двери Жозефины позвонили. Когда она открыла, на пороге стоял молодой парень в фирменной кепке курьерской службы. «Мадам Келюс, «Это я. Доброе утро. Курьерская доставка». «Доброе утро. От кого?» Курьер справился со своими записями. «Тут нет обратного адреса, мадам». Попросив расписаться, он вручил ей пакет желтого цвета. Озадаченная Жозефина вернулась в дом и вскрыла пакет. В нем она обнаружила папку, к которой была прикреплена записка. «Уважаемая мадам Келюс, у нас не было возможности познакомиться лично. Прошу прочесть то, что вам посылаю, и воспользоваться билетом, так как причина моего обращения к вам не случайна и напрямую связана с тем, кто вам дорог. Не скрою, я с большим удовольствием наблюдал за вашими научными успехами и надеюсь наблюдать за ними в дальнейшем. Искренне ваш Александр Бернардж». Она вытряхнула остальное содержимое конверта. На стол выпал авиабилет на Багамы. Жозефина села в кресло и, положив рукопись на колени, принялась за чтение.